Глава девятая. Эйвер. Вокруг все было серым: потолок, пол, стены. Даже маленькая решетка на двери имела серый цвет. На широкой серой лавке лежал старый серый матрас, пахнущий сыростию и гнилью. Уверен, в нем жили такие же серые мыши, но лежать на полу все равно не собирался. Я очнулся в этой камере совсем недавно. В памяти почти не отразилось то, как вообще сюда попал. Воспоминания обрывались на том моменте, когда на меня набросились сразу два колдуна в форме, а кожа коснулся холод металла. Что это было? Нож или какой-то хитрый артефакт? Скорее второе, потому что боли от пореза я не чувствовал, как впрочем, и собственного удара, будто его и не осталось вовсе. А ведь поначалу всё шло хорошо. Едва Теера погасила магию, мы ворвались в зал и сразу бросились к пленникам. Я успела освободить от пут троих, когда до нас добежали полицейские. Повезло, что они не сразу осознали невозможность использовать боевые заклинания. Это дало нам небольшую фору. В какой-то момент я даже подумал, что у нас есть все шансы победить, но мы банально не успели. К стражам подоспела подмога, а уже эти колдуны, в отличие от всех нас, могли свободно пользоваться своими способностями. Но ну, а дальше начался настоящий бедлам. Плинникам терять было нечего. Они кидались на представителей власти: "Не давайте им произносить заклинания". Постепенно и в зал начала возвращаться магия. Я даже снова почувствовал потоки, успел создать несколько боевых плетений и бросить их в противников. Именно в этот момент ко мне подобрались два стража со своим артефактом, а дальше темнота. Сколько я пробовал в отключке сказать сложно. Окон в этом сером месте не было. Соседей по камере тоже не имел. хотят куда-то доносили шёрохи значит в этой тюрьме я всё же не один боюсь представить скольких успели повезать очень надеюсь что Тейра в порядке даже думать не хочу что она может сейчас оказаться в таком же жутком месте наверное самое время было впасть в отчаяние но я не собирался этого делать да сейчас может показаться что ситуация патовая но выход из неё точно есть нужно просто заставить голову работать А вот сдаваться уж точно нельзя. Рука сама собой метнулась к правому уху. Пальцы коснулись серебряного колечка, а память услужливо вернула меня в тот день, когда я обзавёлся этим украшением. Мне было 16 лет. Я ещё учился в школе магов и домой приезжал только на каникулы. Вот в один из таких приездов отец вызвал меня в свой большой светлый кабинет. Папа выглядел непривычно хмурым, сел, не предложил, я так и остался стоять перед его столом. Ты снова был груб с матерью, сказал герцог Ходенс. Она со мной тоже не нежничала, огрызнулся я. Молчи! Не повышая голоса, приказал отец, и под его тяжелым взглядом я едва сдержал дрожь. Ты повел себя недостойно. Изабелла считает, что тебя необходимо отправить в другое учебное заведение, где ты, наконец, научишься сдержанности и дисциплине. Я с ней согласен. И с понедельника ты переводишься в Хавенскую военную школу. У меня внутри всё перевернулось. У нас этой школы и погали тех, кто не желал учиться. Там царили поистине жуткие порядки. И несчастных кадетов отпускали домой оттуда всего раз в году на 2 недели. "Нет", сказал я. "Это не обсуждается", отмахнулся отец. "Иди, разговор окончен". Он сверлил меня своим тяжёлым угрожающим взглядом, а я стоял перед ним на вытяжку и не собирался сдвигаться с места. Нет, повторил, кажется, впервые в жизни, решившись так открыто ему возражать. Я не поеду туда. Поедешь. Я уже отправил письмо директору твоей школы. Он обещал в ближайшее время переслать документы в Хавен. Герцк достал из верхнего ящика стопку отчётов и принёлся читать. На меня же больше не смотрел, будто ему было совершенно плевать на судьбу сына. Кажется, в тот момент я понял, что если сейчас подчинюсь, то просто перестану себя уважать, прогнусь под тяжёлую руку главы рода, стану его послушной марионеткой. Тогда я не стал больше ничего говорить, просто развернулся и молча покинул Цовский кабинет. Потом долго лежал в кровати и смотрел в потолок. В голове складывались детали плана, а душу всё сильнее сковывал страх. Я очень боялся сделать этот шаг, пойти против Герцега. И когда почти смирился с его решением, во мне вдруг что-то перемкнуло. Я понял, что не должен сдаваться. Просто не имею на это права. Я сам хозяин своей жизни и уже достаточно взрослый, чтобы нести ответственность за собственные решения. Подскочил на ноги, начал рыться в своих вещах и увидел маленькую серебряную иглу, которой пользовал для нанесения знаков при создании учебных артефактов. Не дав себе времени на раздумье, сжал её пальцами и пробил правое ухо в высшей середине. Было дико больно, но я терпел. А потом маг изменил структуру иглы, заставил её стать кольцом. И понятное дело, что застёжки на нём не имелось. После этого собрал необходимые вещи, ценности, самые любимые книги, выгреб из станика все свои сбережения и просто ушёл. Отправился сначала в Гердеру а потом обратно в свою школу. Нет, я не жаловался принцу, да и не до меня ему было тогда. Просто попросил его в случае чего меня поддержать. И брат не отказал. Тем же вечером я явился в дом директора школы и поставил его перед фактом, что буду продолжать учиться, с намеком, что это воля его высочества. Да, обеднягал лорд Диггер. В той ситуации оказался перед непростым выбором: пойти против будущего короля. или против герцога Ходенса. И в итоге взял у меня деньги за оставшиеся годы обучения и заявил, что не может отказать ученику, который так стремится к знаниям. Папа был в ярости, даже грозился закрыть школу. Нет, он не кричал. Лорд Десмонд Ходенс вообще никогда не повышал голос, но умел говорить так, что у всех возникало желание забиться в самый дальний угол, самого глубокого подвала. И вот, когда конфликт вышел на новый уровень, за меня заступились Гердер и лорд Бертлин, отец Леара, с которым мы уже тогда крепко дружили. Но в отместку лорд Ходенс обратился с жалобой к королю. Все весело на волоске. Я трезво оценивал свои шансы и уже был готов к тому, что если отец победит, то просто отрекусь от рода, но продолжу идти своим путем. И даже заявил об этом герцогу в лицо. Тогда он в первый и единственный раз меня ударил, не сильно, но обидно. Ответил пощечину и назвал неблагодарным щенком, а после просто ушел и больше ни разу не появился в моей школе, даже на выпуск не приехал. С тех пор мы общаемся как чужие люди. Его светлость не сходит до встреч с сыном только когда это необходимо, но за мою учебу в академии и содержание платит исправно и раньше. Лишь это останавливало меня от окончательного разрыва отношений с семьёй. Я глупо боялся, что не справлюсь сам. Но теперь, после жизни в этом мире, осознал, что на самом деле способен на многое. В те сложные дни 7 лет назад серебряное колечко в хрячке про уха придавало мне сил, не давало опустить руки, а после стало символом моей победы, знаком того, что нельзя сдаваться. Даже если надежды нет. И сейчас я снова коснулся тёплого металла, и оченье отпускало. Если уж в теме и 16, я смог справиться с отцом, то сейчас точно выкручусь, без сомнений. И приняв эту мысль, вздохнул свободнее. Всё же вера в успех это половина дела, а тот, кто отказался от борьбы, уже побеждён. Вокруг было довольно тихо, слышались лишь редкие шорохи. И чьи-то едва различимые стоны. Судя по всему, на этом подвальном этаже располагались только одиночные камеры, потому что никто ни с кем не разговаривал. Но всё же очень интересно, как много тут тех, кого загребли вместе со мной. Вскоре послышались тяжёлые шаркающие шаги, за ними звон ключей и противный хриплый бас. "Еда, беда лаги. Ага, кормит. Значит, сразу убивать не собираются. Уже хорошо." Но вот разговаривать с дознавателями я пока не имел никакого желания. Просто тихо улёкся обратно на пол, принял позу близкую к той, в которой недавно очнулся, и прикрыл глаза. По звуку удалось определить, что разносчик еды идёт справа. Он трижды останавливался, отпирал двери, гремел металлической посудой, а после продолжал путь. Четвёртая оказалась моя камера. Так, значит, нас тут как минимум четверо. И этот полумертвый тихо бурчал мужик, но миску на пол все же поставил. Одних бездарей в тайную службу понабрали, даже преступника нормально, а без вредить не могут. Закрыв дверь, он дважды провернул в замке ключ и направился дальше. Я не двигался, слушал, считал, и в итоге вышло, что на весь коридор четырнадцать арестантов, которым принесли еду. А еще, когда шаги мужика начали удаляться обратно, Он сказал кому-то: "Не спать на службе". И ему ответили что-то невнятное. Итак, нас довольно много, но вряд ли кто-то способен на борьбу. На мне нет никаких артефактов, значит, магию блокирует нечто другое, что-то находящееся прямо в камере. Я тихо поднялся на ноги и принялся внимательно осматривать стены и потолок, потом опустился на корточки, изучая пол. И далеко не сразу обнаружил под лавкой Едва заметные символы. Часть какого-то заклинания. Осторожно провёл по ним пальцем и ощутил неприятный укол. Магия в знаках была активна. Увы, я слишком плохо разбирался в колдовских штучках. В нашем мире они мне не попадались, а здесь как-то не успел их изучить. Но интуиция подсказывала, что я не могу использовать свою силу именно из-за этих символов. Возможно, это такая же ловушка, с которой мы столкнулись в подземном зале. Следовательно, если вывести её из строя, то я снова смогу вернуть себе магию. Я задумчиво обернулся. Хотел сбросить с лавки матрас, чтобы не соседствовать с мышами, как вдруг взгляд зацепился за что-то оранжевое у самой двери. В полумраке на фоне серых стен этот цвет оказался настолько чуждым, что я даже не сразу поверил своим глазам, а присмотревшись, шокированно уставился на знакомого вредного лиса. Изверг Это правда, ты? – спросил шепотом. Или у меня проблема с головой? Лиз фыркнул и одарил таким взглядом, будто мысленно, послал далеко и надолго. Я же был настолько рад видеть это существо, что даже не придал значенье его странным гримасам. Но стоило подумать, что он почти всегда бывает там, где и Тейра, и душу сковало страхом. Где Тей? Она здесь? Ей плохо? – выдал я все тем же громким шепотом. Зверёк виновато отвёл глаза, а потом тяжело вздохнул и подошёл ко мне вплотную. Рука само собой опустилась к рыжешёрстке, по которой сейчас даже огоньки не бегали. Но стоило мне его коснуться, как лис извернулся и резко сомкнул челюсти на моём предплечье. Меня пронзило резкой, обжигающей болью. Острые зубы глубоко врезались в плоть. Я попытался оттолкнуть поганца, но тот вцепился лапами и держался крепко. Да ещё и вспыхнул весь будто факел. На мне начала тлеть рубашка, искры пропалили дырки в брюках, но само меня почему-то не обжигало. А когда лиз внезапно отпрыгнул в сторону, всё в один момент потухло. Ожидаемых ожогов не осталось, а вот след от зубов и когтей был очень явный. Да ещё и кровоточил. Пишенная белка, прошептал я, зажимая рану. От белки слышу. Прозвучало прямо в голове. Ты да ещё было сказан откровенно извитительным тоном, и голос, будто упарня подростка. Я выпрямился, с недоумением посмотрел на фамильяра Тейра и растерянно сел на лавку, прямо на жуткий матрас. "Это ты со мной говоришь?" спросил шёпотом. "Нет, крысы с верхнего этажа". "Ты?" прошептал я. А на лице само собой расплылась идиотская улыбка. Никогда не думал, что буду так радоваться тому факту, что со мной разговаривает пакостный, езвительный лисенок. А ведь Тейра с ним тоже общалась. Как ты тут оказался? Где Тей? Хозяйка у нее смаг, который ружит стены. Мелобрысый, ответил Лиз. Она уговаривала его найти тебя. Очень просила отправиться к тебе на выручку. Так это Тейра тебя ко мне послала. На душе стало так тепло, как никогда в жизни. Нет, я сам. Ответил рыжий изверг и почему-то стушевался. Ты нужен ей маг. Она почему-то очень тебя ценит. Хозяйке было больно от одной мысли, что тебя поймали. И я решил, что должен тебя спасти. Никогда раньше не сталкивался с фамильярами. До сего момента мне казалось, что это полуразумный зверь с зачатками магии. Но теперь, слушая этого лисёнка, я пришёл к неожиданному выводу. Кажется, у него есть ещё и собственное мнение. И даже свой образный кодекс чести. Удивительно для животного. Я не животное, я магический фамильяр, выпалил он обиженно. А я довольно хмыкнул. Видимо, если громко думать, то он и мысли мои способен улавливать. Зачем укусил? Решил проверить свою догадку. Чтобы установить связь, отозвался лис. Сомневался, что получится, но ваша с хозяйкой магическая совместимость сделала своё дело. Твоя магия принимает меня, потому мы можем общаться. Он сцинным видом прошёл по камере, обнюхал каждый уголок, презрительно глянул на матрас, а вот к ветровому углу даже приближаться не стал. Вместо этого влез под лавку и что-то рыкнул. Оттуда неожиданно полыхнуло огнём. Вспыхнуло так, будто там только что произошёл бесшумный взрыв. Края матраса загорелись, пришлось спешно тушить их ногой. Увы, тлеть и дымиться он не перестал. А камеру начал стремительно заволакивать густым серым дымом. Все, ловушку уничтожил. Самодовольно выдал десенок, появившийся передо мной, и выглядел таким гордым собой, будто лично обезвредил целую толпу опасных колдунов. Молодец, бросил я иронично. Только это уже не важно, потому что мы с тобой сейчас просто тут задохнемся. Лис недоумением посмотрел на серый дым, потом перевел взгляд на меня. Ты ж маг, туши. Ага, маг без магии. Чем я тебе это потушу? Уверен, что без магии. С сомнением прислушавшись к себе, я на самом деле ощутил, как начала возвращаться сила. Вот только ее пока было слишком мало. К счастью, на плетение стазиса магии хватило. Я бросил его на матрас и старая вата наконец потухла. Мы с Ли сам уставились друг на друга. Идем, сказал он нетерпеливо. Но я отрицательно покачал головой. Спешить с побегом не стоит. Для начала нужно разведать обстановку. В коридоре явно есть охранник. И даже если с ним я справлюсь, то к нему на подмогу могут быстро подоспеть коллеги. Значит, нужно дождаться, пока мой магический резерв ещё хоть немного восполнится. Скажи, лисёнок, а как ты сюда попал? Мысленно спросил я своего странного собеседника. "Я Трит, Мак", бросил он высокомерно. "А я Айвер. Приятно познакомиться", ответил ему я. Так как, и расскажи мне, что ты можешь. Я могу почти всё, самоуверенно заявил Трит, а потом демонстративно прошёл прямо сквозь стену. Позёр пушистый. Не было его довольно долго, хотя он явно ожевался где-то поблизости. Но когда эта рыжая недоразумение вдруг появилась на лавке рядом со мной, я всё же вздрогнул. Убрал ловушки во всех камерах, и ничего не загорелось, похвастался Фамиляр, демонстративно потянувшись. В трех маги, в остальных колдуны. Дару всех заметно сильный. А еще рыжий повернул голову набок и велнул хвостом. За стеной брат хозяйки. Его мы должны забрать с собой. Это сообщение мигом сломало мне все планы. Все же одно дело по тихому уйти самому и совсем другое забрать с собой еще кого-то. Тут уже по тихому не сбежишь, но и прорываться боем не получится. Слишком рискованно. Трид. Девок тебе. Нужно выяснить, что это за здание, найти самый безопасный выход и посчитать количество охранников. Справишься? Конечно, справлюсь, заявил лисёнок. Поднялся на ноги, спрыгнул с лавки и пропал прямо в полёте. Очень занимательное существо. Думаю, с ним у нас точно всё получится. Но для начала нужно выяснить, как там поживают братец мой и ведьмочки. Сила возвращалась, пусть и не очень быстро. Здраворассудив, что вырубить охранника проще, чем бесшумно проломить магией до рустини, я сначала осторожно вскрыл замок, а потом тихо выглянул в коридор. Нас на самом деле сторожил один единственный полицейский. Да и тот сейчас клевал носом. На него даже нападать не пришлось, а создание одного сонного жука отняло совсем мало сил. В итоге страж даже сам не понял, как уснул прямо на собственном столе. А я уже без страха вышел из камеры и направился к соседней двери. На полу, привалившись к стене, сидел тот самый черноволосый паренёк, которого я видел на арене. Его белая рубашка была разорвана на плече и основательно пропитана кровью, а сам он выглядел откровенно бледным. Моё появление встретил полным безразличием, видимо, решил, что явился кто-то из полицейских. Привет, Ральф. Тебя ведь так зовут? спросил я, присев рядом с ним на курточки. Я Ейв, друг Тейра. Сразу скажу, что лечить умею плохо, но остановить кровь могу. Позволишь? Тот был измождён и не сразу понял, чего от него хотят, но по мере осознания в глазах начал появляться осмысленный интерес. Ты же маг, прошептал он. Тейра не терпит магов, а меня вот как-то терпит. Улыбнулся я и, убрав края его рубашки, Очистил рану на плече парня Маги и наложил останавливавшую кровь плетине. Парень наблюдал за моими действиями с легким любопытством. Думаю, будь он не в таком плачевном состоянии, меня бы ждал полноценный допрос. Посиди пока, а я пройду и по другим камерам. Трит что-то тут сломал и Магия больше не блокируется. Трит, выдохнул молодой колдун. Лиз сестры? Значит, она тоже здесь? К счастью, нет. Уччу надеюсь, что Тей в безопасности. Откуда ты меня знаешь? Видимо, вместе с магией к парню начали возвращаться и силы. Видел на арене. Тейра сама мне тебя показала. Все требовало остановить бой, но я ее переубедил. А глаза парня вдруг испуганно округлились. Она была там. Ее что? Тоже поймали? Не поймали. Отозвался я уже стоя у двери. Вот выберемся отсюда и отправлюсь к ней, чтобы лично убедиться. в её благополучии. Я с тобой, выдал Ральф и даже попытался встать. Сиди. Я вернул его на пол. Пока есть время, тебе нужно хоть немного восстановиться. Я пойду с тобой к Таире, повторил он, но теперь уже подниматься не спешил. Отвечать я не стал. Ты да и, судя по всему, в каком-нибудь убежище скрытом. Если я притащу туда колдуна, меня точно никто не поблагодарит. Вот выведу его отсюда. А потом пусть идёт куда хочет.